истолкованием, тут было все вперемешку. Поговорки — злые и острые словца, безобидная деревенская мудрость, квази-благочестивые изречения, ехидно-озорные намеки, полные глубокого смысла. «Тантал» — такое название дал он рисунку — на котором любовник горюет над мертвой из-под тишка, наблюдающий за ним возлюбленный, и высмеял самого себя, пояснив, будь он поучтивее и повеселее, она бы воскресла. Никто себя не знает, — подписал он под маскарадом, а под старухой, которая ко дню своего семидесятипятилетия усердно рядится в богатые уборы, он начертал до самой смерти. Рисунок, где на маху наводит красоту. Лишь тем, как сегодня Бригидо, перебирая четки, читает молитву, он пояснил так. Это с полным основанием молится за ту, чтобы Господь даровал ей счастье избавил ее от скверны, от црюльников от врачей, от судебных исполнителей, дабы стать ей искусной, бойкой и всем угождать не хуже покойной ее матушки. Под афортом, на котором секретарь священного трибунала читает приговор незадачливой шлюхи, он написал, ай ай ай можно ли так дурно обходиться с честной женщиной, которая за кусок хлеба с маслом усердно и успешно служила всему свету? А тот афорт, где ведьма, сидя на закорках у сатира, дает кощунственный обед душам праведников, он истолковал так — Клянешься ли чтить наставников и пастырей своих и повиноваться им? Клянешься ли выметать амбары, звонить пубенцами, выйти визжать, летать, умощать, высасывать, поджаривать, поддувать, делать все, что бы и когда бы тебе не приказали, клянусь, отлично, дочь моя, нарекаю тебя ведьмой, прими мои поздравления». Долго обдумывал он, какой лист сделать первым. Наконец решился открыть цикл тем рисунком, на котором он сам упал головой на стол и закрывает глаза от приедений. Этот эфорт он назвал «Всеобщий язык». Но такое название показалось ему слишком дерзким. Он переименовал рисунок в «Сон разума» и пояснил «Когда разум спит!» Фантазия в сонных грезах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусств и всех их чудесных творений. Чтобы заключить цикл капричус, он сделал новый рисунок Огромный, чудовищно уродливый монах мчится в смертельном страхе, За ним второй, а впереди, раскрыв пасть, стоит один из безмозглых, звероподобных грандов, один из ленивцев и грызунов. Сбоку маячит четвертое чудовище в виде орущего монаха, а под рисунком Гоя написал то, что вопят все четверо, разевая мерзкие пасти. Вот он пробил час суда, приспело время. каждый Должен был увидеть Урозный час настал. Отныне с призраками он покончил. Вон из разума и сердца автомата Гранда. К черту всех приспешников, монахов и прилатов. Нет, не зря рисунком этим он каприча завершает. Вот он пробил час суда, приспело время. С того дня, как Гойя показал капричи с друзьям, он уже менее строго оберегал уединение эрмиты. Друзья приходили теперь часто и запросто. Однажды Агустин, Мигель и Кентано пришли втроем, и Мигель с улыбкой, указывая на молодого поэта, написал Гойе. — Он принес тебе подарочек. Гойя вопросительно взглянул на покрасневшего Кентану. А Мигель продолжал писать. — Он сочинил оду, посвященную тебе. Кентано застенчиво достал из папки рукопись и протянул ее Гои. Но Агустин потребовал — нет, пожалуйста, прочтите вслух. Да — Да-да, прошу вас, Дон Хосе, прочтите.